«У нас потери!» Джанузак завопил так громко, что марсианин вздрогнул и, не сдержавшись, выругался. жак «Жакшилык погиб! И нуродил тоже! И тончтык взорвался! Бах-бах!» Поскольку перепуганный Джанузак решил перечислить всех погибших при взрыве квартиры подчиненных, марсианин временно отключил приходящие от него сообщения и негромко сказал Спенсеру «Хорошая работа!» Оставленный Шанти след все-таки оказался ложным и привел их в ловушку. Точнее, не их, а не их а спецназ департамента социального согласия, который придётся соскребать со стен взорвавшегося этажа. Собственно, ловушки марсианин не боялся. Он был готов к любому развитию событий, но сам факт вызвал раздражение, но ну и заодно заметил помощнику, что он не такой уж хороший специалист, каким себя считает. «Она хороша», – буркнул Спенсер. «Это я давно понял». Марсианин прищурился на пожар, вспыхнувший в плющиха Тауэр, и спросил, «Она хоть здесь?» «Может быть», — тихо ответил Спенсер. «Я пытаюсь...» «Мы пришли в ловушку», — громко напомнил Дэвид. «Девчонка нас ждала!» Несколько мгновений террористы переглядывались, а затем Спенсер запустил программу экстренного ухода, положив сеть в шести окрестных секторах, и террористы бросились к дверям. Шанти искренне надеялась, что ракета достигнет цели. не дрон, ни управляемый снаряд, а именно ракета с автономным наведением, способная идти на цель даже при отключенной сети. Не верила. Как не верила и в то, что марсианин первым явится в квартиру, в которую вёл след из Токио. Атака дронов которую она устроила в Антверпене, показала террористу, что он имеет дело с серьёзным противником и рисковать марсианин не станет, пошлёт боевиков. Так и получилось. Первым взрывом был сметён спецназ социального согласия. Но Шанти знала, что марсианин будет следить за их действиями, искала его след, нашла и ударила. И прилети ракета на 30 секунд раньше – Марсианина разорвала бы на куски. Взрыв. Он получился настолько мощным, что ударная волна прошла по всему этажу, сметая двери, опрокидывая мебель и даже выбивая некоторые стены. Шанти учла опыт прошлого налета и выбрала боеприпас помощнее. Но на этот раз, увы, марсианин успел удрать довольно далеко, и взрывная волна лишь впечатала его в стену, заставив крепко выругаться и приложить руку к ушибленной голове. «Все живы?» «Да». Спенсер и Дэвид ответили почти одновременно. Только Спенсер, поднимаясь с пола, а Дэвид, выглядывая с лестничной площадки, на которую успел забежать, спасаясь от волны. «Сколько времени не будет сети?» «Минут 5-7 ответил Спенсер. «Хорошо». Марсианин снял с пояса обыкновенную радиостанцию. Он всегда приказывал брать их на операции на случай проблем с сетью и вызвал главаря местных блюстителей порядка. «Джанузак!» — тишина. «Джанузак!» «Да, господин?» проблел офицер соцсогласия. «Вы живы?» Судя по тону, Джан Узак искренне надеялся, что марсианина прикончила взрывом, и их недолгое, но весьма опасное сотрудничество завершилось. Отвечать на дурацкий вопрос марсианин не стал. Понятно же, что раз вышел на связь, значит жив. Вместо этого принялся отдавать инструкции короткими рубленными фразами. «У тебя два взрыва подряд. Официально объяви антитеррористическую операцию. Перекрой сектор. Введи полный запрет на въезд и выезд на любом транспорте. Все понял?» «Да», — вздохнул москвич. «Вас эвакуировать?» «Да», — зачем-то произнёс Дэвид и тут же съёжился под взглядом марсианина. «Нет, эвакуация не нужна», — громко ответил террорист. «Но пришли к главному входу броневик и десяток бойцов. Пусть займут холл, перекроют улицу и делают вид, что ждут нас, понял?» «Высылаю», — марсианин повернулся к Дэвиду и объяснил. «Она знает, где мы и взорвёт любой транспорт, который за нами пришлют. Поэтому постараемся затеряться в толпе». «Извини, я слегка не в себе», — извиняющимся тоном сказал помощник. «Но работу ты делаешь?» «Да», — ответил Дэвид, глядя на монитор наручного планшета. «Она совсем рядом». Сеть ещё лежала, но террористы искали шанти по старым следам через военные спутники. Времени это отнимало много, зато можно было надеяться, что девушка не отследит направленную против неё активность. «Найди её». «Через минуту скажу, где она прячется», — пообещал Дэвид. Марсианин кивнул и поправил разгрузку. Перед операцией и он, и его люди облачились в боевое снаряжение сотрудников спецназа Департамента социального согласия. Как только сеть вернулась, Шанти вновь увидела террористов. Она успела поставить цифровые метки на Марсианина и одного из его помощников и теперь могла наблюдать за их перемещениями через незаметных, а потому неуловимых ботов. В настоящий момент эти двое находились в плотном окружении других людей, часть из которых двигалась вместе с террористами, а остальные в основном стояли. Шанти поняла, что окружённый телохранителями марсианин пробирается сквозь толпу эвакуированных из небоскрёба ливеров и задумалась, атаковать или нет. Телохранители, которыми, скорее всего, выступали боевики социального согласия, девушку не волновали, а вот гражданских она трогать не хотела. С другой стороны, через несколько секунд марсианин сядет в броневик и наверняка сначала заедет в подземный паркинг, Поменяет машину, проверяет себя на наличие цифровых меток. А в следующий миг в голове у девушки сложилась цепочка. Террористы поняли, что их заманили в ловушку. Террористы положили сеть, а когда сеть вернулась, поставленные ею метки сохранились. Так не бывает. Нет, метка, разумеется, может сохраниться после падения и восстановления сети, но не у людей, так долго занимающихся противозаконной деятельностью. Террористы или догадались, что на них появились метки, или обнаружили их, и теперь в ловушку тащили её, успокоив ложным чувством контроля за происходящим. Шанти ойкнула, запустила режим уничтожения данных, превращая всю аппаратуру в металлолом и выскочила в коридор. Липоватый небоскрёб Романов-Хамовники предназначался для московских биггеров и благодаря обилию архитектурных излишеств, разбросанных по фасаду рукой торопящегося в туалет младенца, походил на вытянутый вверх особняк богатого, но не взыскательного туземца, чем на современное здание, Кто-то видел в позавчерашнем дизайне причудливую провинциальную прелесть, кто-то кисломорфился и шутил, что изнутри дом был великолепен, но входить в него нужно с закрытыми глазами. Вкусы ведь у людей разные. Тем не менее, своих жителей страшненький Романов нашёл, и все они, привыкшие к спокойствию и безопасности, были весьма недовольны появлением огромного количества спецназовцев и спецтехники. «Внимание! В здании проходит контртеррористическая операция!» Просьба не покидать квартиры и выполнять требования сотрудников департамента социального согласия. Напоминаем, что во время проведения специальных операций сотрудникам разрешено стрелять без предупреждения. Приносим извинения за доставленные неудобства. Мимо окон то и дело пролетают дроны. Небольшие разведчики уже внутри. Снуют по коридорам, неспешно поднимаются по лестницам, тщательно досматривая этажи. Внутренние видеокамеры Шанти отключила. Использовать их сотрудники соцсогласия не могли, вот им и пришлось насытить небоскреб дронами. Небольшие аппараты не только исследовали помещения но и идентифицировали всех встречных жителей, проводя сканирование сетчатки. Марсианин не знал, как выглядит нужная девушка, и приказал устроить тотальный досмотр. А в холле первого этажа Джан Узак заканчивал инструктаж, слово в слово повторяя, что марсианин диктовал ему через сеть. «Мы ищем женщину от 20 до 35 лет». «Большая вероятность, что она одна, но это не точно. Поэтому проверяем всех, включая горничных и уборщиц. Особое внимание недавно заселившимся или арендовавшим квартиру жильцам. Женщина нужна живой, это понятно?» Спецназовцы молча закивали. «Летальное оружие не использовать. Начинаем операцию!» Это казалось невероятным, а самое главное, было совершенно непонятно, как так получилось. Как так могло получиться? Как?» В одно мгновение охотник превратился в добычу. Ещё не в жертву, но поскольку дыхание спецназовцев ощущалось едва ли не во всех помещениях романов, не было никаких сомнений, что жертвой она станет очень скоро, что до неё вот-вот доберутся. И от этой мысли внутри становилось холодно, а ноги делались ватными, непослушными. Хотелось забиться в уголок и тихо плакать, в надежде, что кто-нибудь явится и спасёт. Хотелось, чтобы всё происходящее оказалось сном. Хотелось. Ей очень-очень хотелось, чтобы всё вокруг оказалось ненастоящим. Не показалось, а оказалось. Но есть в реальности вещи, которые невозможно изменить даже с помощью федерального ключа. Сеть работала ровно, без сбоев. Ни шагов, ни шума двигателей слышно не было, поэтому Шанти остановилась и быстро оглядела схему небоскрёба. Почти в ловушке. Единственный выход по вентиляционной шахте вниз, в подвал, откуда можно уйти в канализацию. Этот путь, если верить сети, Спецназовцы социального согласия ещё не заблокировали, а значит, есть вероятность спастись. Мысль о путешествии по вертикальному каналу вызывала у девушки ужас. Тем не менее, она была к нему готова. Вытащила из рюкзака и быстро надела специальную защиту. Глубоко вздохнула, осторожно залезла в трубу и громко взвизгнула, когда неумолимая сила тяжести потянула её вниз. Далеко-далеко вниз, да к тому же в полной темноте. Потянула так резко, что Шанти на мгновение растерялась и едва не превратила спуск в падение, но вовремя опомнилась, расставила, как учили, руки и ноги, ухитрилась затормозить, но всё равно чувствовала, что летит быстрее, чем рекомендовал инструктор. С другой стороны, чем выше скорость, тем быстрее закончится испытание. И лишь затем пришла мысль – ноги переломаешь. На уровне 30-го этажа Шанти добилась нормальной скорости, но продолжила её снижать, И потому на минус шестом не вылетела из трубы, как пробка из перевёрнутой бутылки, а спокойно выпрыгнула, шумно выдохнула, машинально подняла голову, посмотрев наверх, и рассмеялась, оценив пройденный путь. А в следующий миг вздрогнула. Вздрогнула ещё до того, как опустила голову, потому что почувствовала. Не увидела, почувствовала. А когда опустила голову, увидела трёх мужчин в боевом снаряжении спецназа Департамента социального согласия. И тот, который стоял на шаг впереди, широко улыбнулся и сказал Не думал, что это будет настолько легко. Несколько секунд девушка внимательно смотрела на того, кто стоял на шаг впереди, а затем спросила. «Маску снять не побоишься?» «Я ничего не боюсь!» Рассмеялся террорист, после чего снял шлем, стянул с головы балаклаву и посмотрел на девушку с чувством полного собственного превосходства. «Меня зовут Марсианин. Я собираюсь использовать тебя в качестве наживки, чтобы поймать Марлоу». Шанти кивнула, показав, что услышала каждое слово, вздохнула и ответила. «Не думаю, что у тебя получится». «Почему?» — спросил Спенсер. «Потому что я уже наживка». И сейчас всё зависело от рыбака, которому наживка позволила себя использовать. Для того, чтобы знать, как человек поведёт себя в тех или иных обстоятельствах, не нужно быть пророком или провидцем. Достаточно быть хорошим психологом и как следует разобраться в человеке, изучить его характер и понять мотивы затем смоделировать ситуацию, в которой он окажется, и продумать, как она должна развиваться, чтобы человек сделал именно то, что от него требуется. На изучение марсианина Шанти потратила много времени, и потому каждый его шаг просчитала с идеальной точностью. Повесила на него цифровую метку, но из-за нее оставила собственный след, который привел террористов Романов. Понимала, что за ней следят, изобразила испуг, даже панику, специально металась по этажу, а затем направилась к вентиляционному каналу, задержалась около него, Но не только для того, чтобы надеть защиту, но чтобы Марсианин точно понял, куда она направляется, и успел организовать встречу. И теперь настало время финального представления. «Меня зовут Марсианин», — произнёс террорист. «Я собираюсь использовать тебя в качестве наживки, чтобы поймать Марлоу». Ответами Шанти Марсианин не интересовался. «Ты здорово потрепала нам нервы, но оказалось не настолько хороша, чтобы сопротивляться, когда за тебя взялись по-настоящему». Я думаю, тебя не хватило опыта. «А я думаю, что тебя погубила самоуверенность и с детства приобретённое чувство превосходства», – ответила девушка. «Ты считаешь себя избранным. Происхождение и образование действительно ставили тебя выше ливеров. Но именно ставили. Ощутив своё превосходство, впитав его, ты решил, что так будет всегда и со всеми. Но я не ливер, понимаешь? Я человек. Я из тех людей, с которыми вы, самоизбранные, считаете возможным общаться так, как вам заблагорассудится». «Я из тех, кому вы не оставили выбора, предлагая только два жизненных пути – служить вам или превратиться в Ливер. Но я из тех, кто знает третий путь». Слова, а главное – уверенность, с которой они были произнесены, произвели впечатление. Спенсер и Дэвид переглянулись и отступили на шаг. Не потому что испугались, а машинально среагировав на угрозу, которая таилась в словах и уверенности. Марсианин же скривил губы в презрительной усмешке и спросил, «Как вам же третий путь?» «Ты ведь запретил боевикам соцсогласия входить в подвал, не так ли?» – поинтересовалась в ответ Шанти. «Решил насладиться расправой надо мной без лишних свидетелей. И что мне помешает?» Шанти высокомерно посмотрела на марсианина и сообщила. «Лишние свидетели». Братский верил и не верил в то, что у них получится. Он очень хотел верить. Больше всего на свете хотел исполнить давнюю мечту и прикончить человека, который заставил его почувствовать себя опустошенным. Не несчастным, не убитым горем, ни полным ярости. Всё это было. Но главным чувством стала опустошённость. Когда Братский осознал, что надежды нет, и вся его семья пошла на дно. В тот момент он превратился в пустую оболочку, действия которой не имели никакого смысла. И почувствовал свою ничтожность. Понял, что, несмотря на авторитет и власть, не оставит после себя ничего. Потому что воры и бандиты не способны оставить в истории хоть что-то, кроме потомства. А потомство уничтожено. И получается, его жизнь пройдёт бесследно. И, возможно, именно ощущение собственной ничтожности, возникшее после атаки марсианина, заставило Братского возненавидеть террориста. Поэтому он принял предложение странной девицы и явился в подвал романов в Хамовнике в сопровождении десятка самых доверенных людей. Явился, как потребовала Шанти, через канализацию, заметив по дороге, что их цифровые следы стёрла чья-то опытная рука, и сеть считает, что на минус шестом этаже никого нет, А значит, так считают те, кто наблюдает за происходящим. Сотрудники 4 департамента и соцсогласия. Они работают в сети, верят в её надёжность и часто забывают, как легко нули и единицы делают всё вокруг ненастоящим. Явившихся на минус шестой этаж людей стёрли идеально. Никаких меток, никаких следов, никакого отражения в видеокамерах. Но Братский не удивился. Он ещё во время встречи понял, что странная девчонка таскает в кармане федеральный ключ, а то и целую связку — И это превращало странную девчонку в опасную для него, но сейчас, пока, Братский был поглощен другой целью. Он честно пробыл в засаде, именно там, где его попросила быть странная девчонка. Увидел появление трёх спецназовцев Департамента социального согласия, увидел прибытие девчонки через вентиляционную шахту, услышал их разговор, немного выждал, а когда понял, что перед ним действительно марсианин, Плавно надавел на спусковой крючок, посылая в грудь ненавистного террориста пулю калибра 12,7 мм, больше похожую на небольшой снаряд, и по размеру, и по пробивной мощи. Пуля с легкостью преодолела бронежилет марсианина и проделала в его теле дыру. Первую. Потому что за ней последовала вторая, а затем третья. А телохранители Братского в это время расстреливали помощников террориста, превращая их тела в окровавленные куски мяса и наполняя подвал пороховым дымом. а когда дым рассеялся Братский понял, что вместе с ним рассеялась и странная девчонка и усмехнулся, сдержанно похвалив её за предусмотрительность. Отпускать обладательницу федеральных ключей он не собирался. «Иногда всё вокруг кажется ненастоящим. Потому что всё задуманное прошло как по маслу, но при этом кажется, что так хорошо не может быть. Ты ещё не осознал случившееся, не наполнился пониманием того, что победа достигнута благодаря уму и силе, твоим уму и силе. наоборот, Ещё кажется, что тебе сказочно повезло, и потому всё вокруг кажется не настоящим, а результатом стечения обстоятельств. Сказкой. Ощущение нереальности усиливалось тем, что Шанти покидала Москву в скоростном грузовом поезде, заняв пустой бункер, по документам, разумеется, значащийся полным. Но одновременно девушка находилась в своей оболочке, наконец-то в своей, полностью копирующей настоящий облик. Сидела на веранде Инферно, подтягивая вечерний чай в компании Марлоу. Сегодня они выбрали метавселенную водопады. Не очень большой, но потрясающе красивый авторский мир, в котором глаза рябило от рек, озёр и, разумеется, водопадов. Океаны и моря владельцы метавселенной игнорировали, но воды в водопадах хватало с избытком. Инферно здесь располагался на скалистом плато, нависающем над горным озером, и с веранды открывался потрясающий вид на, разумеется, водопад. Кажется, я узнала, что такое страх» медленно произнесла Марлоу, разглядывая водяные брызги. «Без интереса разглядывая, только для того, чтобы не смотреть на Шанти». «Наверное, нехорошо, что первым чувством, которое я познала, стал он, но получилось так, как получилось». «Каким было твоё чувство?» «Покинув Москву, я думала о тебе. Не в фоновом режиме, а в основном. Я пыталась переключиться на выполнение других программ, но настройка всё время сбивалась на мысли о тебе. Я пыталась понять, что ты делаешь». «Я снова и снова просчитывала наш план и вероятность успеха. Я...» Нейросеть на несколько мгновений замолчала, а затем медленно продолжила. «Я никогда не думала о том, что будет, если лорда Гамильтона не станет. То есть внезапно не станет, и он не успеет оставить соответствующее распоряжение. Мне было всё равно, и что будет с ним, и что будет со мной после его смерти. Но когда я представила, что ты можешь не вернуться из Москвы, я ощутила растерянность». И, наверное, то, что вы, люди, называете паникой. Впервые в жизни я не знала, что делать и что буду делать, если ты не вернёшься». Марлоу наконец-то повернулась и посмотрела на Шанти. «Я не хочу тебя терять». «Однажды это случится», — спокойно ответила девушка. «Я думала об этом», — кивнула Марлоу. «И решила просить создать для меня свою цифровую копию» настолько полную, чтобы её можно было использовать в качестве основания для разработки уникальной нейросети высшего уровня. «Нет», — качнула головой Шанти. «Почему?» — удивилась Марлоу. «Потому что ты никогда не сможешь избавиться от ощущения, что рядом с тобой не настоящая я». И прежде чем растерянная Марлоу нашлась с ответом, Шанти сняла Эйви очки, вернувшись в грязный бункер грузового вагона, увозящего её из Москвы.